Друиды, Стоунхенш и Баудика. Тайны Древней Британии. Посреди широкой зелёной равнины в Южной Англии поднимается пологий холм. На нём возвышается необычное сооружение. Это кольцо, составленное из каменных плит, поставленных на попа. Каждая такая плита размером побольше железнодорожного вагона. А на этих вагонах лежат такие же плиты, как перекладины над воротами. И всё сооружение представляет собой кольцо. Это Стаунхендж. Люди ходят между плит, запрокидывают головы, глядят наверх и дивятся тому, какие богатыри могли это сотворить. И главное, зачем? Когда Юлий Цезарь высадился в Британии, думая присоединить её к Римской империи, правда, сделать это ему не удалось, хоть он и послал в Рим депешу, что Британия покорена, он, как говорят, добрался до Стаунхенджа и долго стоял, глядя на это сооружение. Ему в жизни приходилось видеть немало грандиозных памятников и египетские пирамиды, и греческие храмы, но такого... первобытного величия цезарь видеть ещё не доводилось. Цезарь встречался с друидами и даже подружился с одним из них. Именно с его слов римляне впервые узнали о друидах. У британцев особым уважением пользовались три категории людей. Прежде всего барды, то есть певцы и сказители, которые воспевали подвиги королей и героев. Затем британцы почитали предсказателей будущего. Это была особая категория людей, редкая, но обязательная специальность. В Риме тоже были предсказатели, не говоря уже об оракулах. Наибольшим же почтением пользовались друиды. Друиды были жрецами британцев. Подобные же жрецы... были и у кельтов в Европе, в Германии и Франции. Друиды следили за звёздным небом. Они знали, как совершать жертвоприношения и руководили церемониями, посвящёнными британским богам. Кроме того, они заботились о священных рощах, в которых каждое дерево считалось живым. Чаще всего друиды жили на особых священных островах, где проводили время в размышлениях, молитвах, а главное — в изучении древних наук. Они верили в то, что жизнь человека определяется законами, которые можно прочесть, наблюдая звёзды. Именно друиды стали главными врагами римских завоевателей, потому что они руководили сопротивлением страны. И пока друиды были живы, римлянам никак не удавалось сломить стойкость британцев. Главным святилищем страны был Стаунхендж. Его построили за несколько веков до появления римлян, и служил он для торжественных церемоний, связанных с положением звезд и светил в дни солнцестояния или особого расположения звезд, что друиды умели высчитывать по своим таблицам. После попытки Юлия Цезаря покорить Британию, наступило затишье, которое продолжалось несколько десятилетий. Это не означает, что Британия и Рим ничего не знали друг о друге. В Британии росли города, местная знать бывала в Риме, римские торговцы селились в городах южной части страны. Первобытные поселения под влиянием римлян постепенно превращались в настоящие города. Более того, племенные вожди Южной Англии всё чаще использовали римлян в своих междоусобицах, не думая о том, что придя куда-нибудь, римляне уже никогда не уходят оттуда добровольно. И вот в 30-е годы нашей эры подданные изгнали из своей земли правительницу племени бригантов Картиманду. Она обратилась за подмогой к римлянам, и те с радостью перебросили в ее владение легион из Галии. Он пришел и остался. И когда в 43-м году император Клавдий организовал военную экспедицию на остров, там у него уже были явные союзники и тайные сторонники. Некоторые племена только и ждали прихода римлян, чтобы разделаться с врагами. Так что Клавдий без особых боев образовал в Британии провинцию с главным городом Веруламием. Вожди племени получили почетные титулы – царей и легатов Августа. И если кто-то был недоволен, его укрощали совместными усилиями римляне и британцы. Правда, попытки Рима покорить центральные, северные и западные области страны пока что успехом не увенчались. У Эльси, Шотландии и Ирландии римлян не признавали. Там же нашли убежище и друиды, которых римляне изгнали из Южной Англии. Прошло несколько лет, и британцы начали понимать, что они пригласили не друзей, а хозяев. Римляне, как они это делали по всей империи, строили военные лагеря. и оборонительные стены, прокладывали стратегические дороги для того, чтобы можно было быстро перебросить из одного района в другой свои легионы, а римские купцы диктовали свои условия местным ремесленникам и крестьянам. Попытки выразить недовольство быстро пресекались. И когда в правлении римского императора Нерона британцев во главе с вождем Каратаком восстали, это восстание было жестоко подавлено. Тем более, что римлянам помогала церковь, Картиманда и ее клан. Каратак бежал в Эльс, но недовольство не утихало. Римляне уже вели в Британии законы империи, всех обложили налогами, вели рекрутский набор и правила порой непонятные и унизительные для гордых британцев. Но больше всего римляне ненавидели друидов, не понимали и побаивались их. Римляне считали, что друидов следует уничтожить, и тогда сопротивление Британии будет сломлено окончательно. Конечно, римлян раздражал и Стаунхендж. Но он стоял в стороне от их городов, и разрушить его было нелегко. Тем временем на юге Британии быстро рос город ландиний и в нем селились пенсионеры. Бывшие легионеры, которые вместо пенсии получали земельные участки и всевозможные привилегии, оскорбительные для местных жителей. Для того, чтобы раздавать легионерам земли, их надо было добывать. А добывали их просто, отнимали у британцев. В 61-м году умер король племени Иценов Прасутак, и все его земли и земли племенной верхушки были немедленно конфискованы. Наместником Британии Нерон назначил старого генерала Светония Паулина, известного тем, что он жестоко подавил восстание в Испании и Северной Африке. В Римской империи всегда были специалисты по восстаниям, ведь покоренные народы непрестанно бунтовали, и устрашение их было стандартной политикой Рима. За редчайшим исключением, когда престол занимал такой миролюбивый император, как Антоний Пий, Карательные экспедиции рассылались по концам империи беспрерывно. Паулин был направлен в Британию не случайно. В Риме сидели опытные политиканы, которые знали, где назревает очередной нарыв и старались предотвратить взрыв политикой запугивания. Когда Паулин прибыл в Лондиний, у него было предписание покончить с таинственными жрецами Британии, от которых и исходила угроза римскому господству. Расправу с непокорными туземцами Паулин поручил известному проходимцу и мздоимцу Дециану, управителю Ландиния. Ему же было поручено конфисковать племенные земли и ценов. Сам же Святоний Паулин оставался над схваткой.